Однако оно будет еще и изматывать человека, проговорил я. Ясное дело. Тогда он и есть будет в два-три раза больше, только и всего. Но вы подумайте как следует, что все это значит. Представьте себе, что в руках у вас вот такой пузырек. Он взял зеленую стеклянную бутылочку. И в этом драгоценном пузырьке содержится сила, позволяющая вам и думать, и двигаться в два раза быстрее. А это значит совершать за определенное время в два раза больше работы, чем вы способны были сделать раньше. Но разве такое возможно? Я верю, что да. Если это не так, значит, я впустую потратил целый год. Всевозможные разновидности э, гипофосфитов, например, позволяют думать, даже если добиться ускорения всех процессов всего в полтора раза, это уже будет здорово. Ну Что и говорить, здорово. Например, представьте себе, что вы оказавшийся в трудном положении политик. Вам нужно срочно принять решение, а время мчится с ужасающей быстротой. И что же? Я напою этой штукой своего советника И получите двойной выигрыш во времени Или представьте, что вам, к примеру Хочется быстрее закончить книгу Вообще-то мне не хочется ее и начинать Ну, допустим, вы врач И перед вами стоит вопрос жизни и смерти А вам хочется сесть и все обдумать Или адвокат или просто готовитесь к экзаменам. Да, в таком случае все отдашь за одну каплю такого средства, что и говорить, заметил я. Или опять же дуэль, продолжил Гиберне. Все зависит от того, как быстро вы спустите на курок. Или в фехтовании, отозвался я. Вот, видите, сказал Гиберне, если я получу это средство широкого спектра действия, Вреда от него не будет никакого, кроме разве что вероятности, что оно в очень незначительной степени приблизит вас к старости. Но и испытаете вы вдвое больше. Однако, мне кажется, продолжил размышление я, в случае с дуэлью это было бы не совсем справедливо. «Ну, этот вопрос решать секундантом», — ответил Гиберне. Я вернулся к началу разговора. «А вы в самом деле считаете, что это возможно?» «Это также возможно», — ответил Гиберне, взглянув на какой-то движущийся за окном предмет. «Ездят же автомобили на самом-то деле». Он сделал паузу, многозначительно улыбнулся и начал медленно постукивать по краю стола, на котором стоял зеленый пузырек. «Кажется, я знаю, что это за вещество. Кое-что у меня уже получилось». Нервная улыбка выдавала серьезность признания. Он редко говорил о текущей работе, если она не была близка к завершению. «И может так получиться, может получиться, меня это совсем не удивит, если мы добьемся гораздо большего увеличения скорости, нежели в два раза». «Это будет великая вещь!» — отважился вставить я. «Думаю, что так. И правда великая». Однако я сомневаюсь, что он в полной мере понимал, насколько великим суждено было стать его изобретением.